Никова Ранцов, малиновое вино для синей бороды. Литрес, Самыздат. 2019 год. Лофт детектив. Ее зовут Дайна, она москвичка, живет на большом каретном, любит шопинг, ночные клубы, Инстаграм и модное радио. Совсем недавно Дайна познакомилась с парнем по имени Михаил. Михаил спортивный, обеспеченный и очень симпатичный. И еще он очень одинок. И у него большой красивый дом в дремучем еловом лесу у озера. Михаил пригласил Дайну на выходные в гости. По всей видимости, у него серьезные планы. Но Дайне почему-то кажется, что в доме у озера до нее жила совсем другая девушка, которая потом бесследно исчезла. В общем, Дайна не хочет повторить ее судьбу и попытается выяснить, в чем тут дело.